Мученик против Плута. Но чтобы избавиться от вредной привычки к творческому мученичеству, вы должны отбросить путь мученика и принять путь Плута. Мы все немного Плуты, и в каждом есть немного от мученика. Ладно, сдаюсь, кое в -ком есть много от мученика, но на каком этапе своего творческого путешествия вам придется сделать выбор и решить, какой лагерь вам ближе, какую часть себя вы будете подкармливать, Культивировать и реализовывать. Выбирайте тщательно. Моя подруга, радиоведущая Каролайн Кейси, любит повторять Уж лучше в жулике, чем в мученике. Спросите, какая разница между плутом и мучеником. Вот вам краткое пособие. Энергия мученика темная, напыщенная, брутальная и иерархическая, суровая. Она безжалостна, фанатична и напрочь лишена гибкости. Энергия Плута легкая, лукавая, духовная, бунтарская, мятежная, первородная, она попирает стереотипы, идет наперекор, бесконечно творит и принимает новые формы. Мученик говорит, «Я все принесу в жертву ради участия в этой войне без победителей, даже если колесо страданий раздавит и убьет меня». Плут говорит, «Ну, раз тебе нравится, я не против. Что касается меня, я постою в уголке, и проверну пока небольшую аферу, пока у вас война без победителей». Мученик говорит, «Жизнь есть боль». Плут говорит, «Жизнь — это так интересно». Мученик говорит, «Система прогнила, не осталось ничего хорошего и святого». Плут говорит, «Нет никакой системы, все отлично и обойдемся без святынь». Мученик говорит, «Меня никто не понимает». Плут говорит, «Сними карту, любую». Мученик говорит, мир невозможно объяснить. Плут говорит, может и нет, зато можно его одурачить. Мученик говорит, истина приоткроется благодаря моим страданиям. Плут говорит, эй, приятель, я сюда не мучиться пришел. Мученик говорит, лучше смерть, чем бесчестье. Плут говорит, давай совершим сделку. Мученик равно сэр Томас Мор. Плут равно Бакс Бани.